Часть 2. В и Итиля. Глава 1. Любимец ветров. Двухмачтовый крутобокий корабль «Любимец ветров» с черными просмоленными бортами, слегка покачиваясь, шел к северу по суровому, обескунскому, Каспийскому морю. Ветер надувал паруса, сшитые из серых и красных квадратов, напоминавших шахматную доску. Истощенные полуголодные грибцы с цепями на ногах неподвижно лежали на скамьях возле длинных обсохших весел. Кореностый рулевой, надвинув синюю челму на переносицу, налегал на рукоять руля и, щурясь, пристально всматривался далеко вперед, мимо высоко поднятого корабельного носа, вырезанного в виде головы хищной птицы.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 — Я вижу много, много проливов! — кричал Саид. — Ищи холм на берегу! На нем стоит каменный бог! Почему ты его не видишь, змееныш, протри глаза! — Нет каменного бога! Не вижу никакого каменного бога! — Полезай на мачту, на самую верхушку, доживей! У борта на пальмовом ящике с пряным ароматом далекой страны сидел молодой араб в красной полосатой одежде, перетянутой цветным матерчатым поясом. Широкие синие шаровары были всунуты в грубые башмаки из желтой кожи. Ветер трепал его черные кудри и конец белоснежной челмы, свисавшей над левым ухом, как знак учености. Огромные стаи болотных птиц проносились над густыми камышами. «Где — Где устье Итиля? — крикнул араб. — Великий Итиль имеет семьдесят устьев, — отвечал рулевой. — Надо найти главное из них. Пройдя в неверные устья, корабль затеряется между островами в камышах и завязнет на отмелях. — Ищи, Саид, каменного бога! Негритенок с верхушки мачты завизжал. — Я вижу груду камней! Там лежит на ваку какой-то каменный бог! Старые боги умерли. Старые боги попрятались в болотах, — усмехнулся араб. В вселенной царствуют новые боги, прилетевшие вместе с грозным татарским ханом. — Это они приносят удачу мунгалам. «Весла — Весла! — зычно крикнул рулевой. — Эй, надсмотрщик, качнись! Скорее налегай на весла! Приглядись к воде, шейх Абдар-Рахман! — продолжал рулевой, обращаясь к арабу. — Мы уже идем не по соленому морю, а по сладкой воде великого Итиля. Видишь, как плывут косяки серебристых рыб? Над ними вьются чайки. — Скорее гребите! Итиль близко! — Повеслам! очнулся обожженный солнцем угрюмый надсмотрщик в красной истрепанной челме, дремавшей на связке канатов. Он стал ловко щелкать плетью с очень длинным ремнем, стягая по голым спинам устало поднимавшихся гребцов, и застучал по доске деревянным молотком. — Дармоеды! Отоспались при побудном ветре! Теперь живее принимайтесь за работу! Не дам обеда лентяям! — Все равно дашь! — отозвалось несколько голосов.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 Здесь раньше находилась богатая столица Хазарского царства, разгромленная князем Святославом Киевским. Вон там я вижу Хаджи-Тархан, кричал с мачты Ой-ей, сламага, проснись, крикнул рулевой в сторону каюты корабельщика. Хаджи-Тархан близко. Из каморки с узкой дверью послышались рычание, ругань и пронзительный женский визг. — Иди прямо, Максум. «Отвернись от хаджи Тархана!» — донесся оттуда же хриплый голос. «Никого не пускай на палубу! Отгоняй лодочников! Иди вверх по Итилю!» Максум налег всем телом на длинный руль, слегка заворачивая корабль в сторону. Небольшое селение медленно проплывало мимо. Когда-то богатая хазарская столица. У берега виднелись лочуги, прикрытые побуревшим камышом, поставленные над водой на бревенчатые сваи. Люди выбегали на помосты, выступавшие далеко в реку, кричали, размахивая цветными лоскутами. Многие садились в узкие длинные челны и торопливо гребли, направляясь к кораблю. Матросы стояли с баграми у бортов, грозя столкнуть в воду всякого, кто вздумает взобраться на палубу. Благообразный длиннобородый человек, по виду купец, подплыл в большой лодке с несколькими гребцами. — Ое, Исламага! Позовите Исламагу! — кричал он. — Жив ли, здоров ли, Исламага? Я его давнишний друг и странно приимец. Уже много раз я плавал на любимце ветров. Скажите хозяину, что я Абдулфатх из Багдада. Молодой арабский посол подошел к резной двери и сильно постучал. — Исламага, пусти на корабль этого человека. Я о нем слышал и должен говорить с ним. Резная дверца распахнулась. Из нее вывалился широкоплечий толстый владелец корабля Исламага, В темно синей рубахе до колен без пояса его распухшее измятое лицо с жесткой темной бородой и заплывшие глаза говорили о пьяной ночи корабельщик почесал веснучатый пятерней живот вдел босые ноги в ярко желтые туфли с загнутыми кверху носками и подошел к борту молодой раб внимательно следил за раскрытой дверью из темноты выступила маленькая женщина с матово бледным лицом дымчато серая одежда строгого монашеского вида обшитая красной тесьмой, имела византийский покрой. С тонкой, чуть-чуть приоткрытой шеи спускались жемчужные нити. Стройные темные глаза, подняв стрельчатые ресницы, на мгновение остановились точно с удивлением и вопросом на молодом арабе. Красивая голова резко повернулась к морю, и маленькие уста прошептали. Чужая дикая страна, камыши и болото, А дальше, бедная Дафни, тебе предстоит опять новая неволя. Тонкая белая рука с резным серебряным браслетом прикрыла глаза, и маленькая женщина скрылась в темной каюте.